Вы спросите, откуда я знаю про молоточек и колено? Что я монолитный истукан, на всю жизнь застывший в фалическом вызове небесам, могу знать об эрекции, которая существует лишь потому, что существует ее отсутствие. Откуда мне известно об этом? Ответ прост. Всю свою жизнь я не занимаюсь ничем, кроме наблюдения». Если хотите подглядывания и подслушивания, слежки и вуайеризма, если вам так больше нравится, понаблюдайте, как мое и не такое узнаете. Скандалы, разочарования, интриги, приготовление пищи, отправление естественных надобностей, ревность, зависть, щедрость, любовь, конечно, любовь. И, разумеется, убийство. Я наблюдаю за жильцами 210 лет. Я вижу как минимум половину из того, что они называют своей жизнью. Я ни с кем не делюсь наблюдениями. Все двести десять лет. Но дело не в возрасте. Я считаю скучнейшей, лишенной смысла ту половину из жидкого цементного раствора, что они называют своей жизнью, которую я вижу, я уверен, что вторая половина еще более бессмысленна. Судя по тем разговорам, которые мне удается подслушать, мне пора на снос. Я смертельно устал наблюдать и подслушивать, и слушать, и слышать «In my place!» «In my place!» 34 раза подряд — Я ненавижу источники звука. Я боюсь стереосистем. Я законченный стереофоб. И даже не вздумайте упоминать при мне Dolby Surround или 5.1, потому что я стар. Это все апартаменты 15. Вечный капитальный ремонт на их стены. Почему я так привязан к ним? Что в них особенного? Да ничего. Четыре комнаты, две спальни, гостиная и кабинет. Вот и вся жилплощадь. Одна спальня сейчас пустует, в другой занята самоизвержением, перепутанная конечностями пара юных любовников. В гостиной телевизор орет «Битте свит». Симфонии ое. Oh, yeah. А в кабинете долговязый парень лет двадцати семи, с непрерывно извивающейся по тонким губам, саркастической усмешкой, кажется, готовится к детскому утреннику. Он установил на круглый, купленный лет пятнадцать назад в антикварном магазине стол, миниатюрную видеокамеру. Включил ее, сам присел напротив, на самый краешек утопического в своей природе кресла. И вещает, вещает, даже в бумажку не заглядывает. До меня долетают его фразы. Заинтригованные созерцатели. Возможно, вы об этом не знаете, но это правда. Писатель Умаров...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 Был показан двумя музыкальными каналами общим количеством 140 раз за месяц. Что общего у этих людей? Все они отдали за свои эфиры в прошедшем месяце по 100 тысяч долларов США. Счастливые созерцатели, продолжайте бесплатно смотреть на тех, кто платит, чтобы его показывали. Писатель Малютин написал свой новый роман не по велению души, а по заказу администрации президента. В программе «Отныне» две недели назад был показан сюжет об олигархе Козельском, как он нажил на крови свое состояние и, возможно, отравил жену, чтобы не платить ей при разводе. Этот сюжет был оплачен конкурентом Козельского, магнатом Шубиным, Разумеется, в нем не было ни слова правды. Теперь немного рекламы. Вы застенчивы? Мы рекомендуем вам постмодернизм. Вы скучаете? Выпейте квасу. Вы одиноки? Топитесь. А сейчас о ваших легких заработках. Для инсценировки написанных сценаристами сюжетов в программах «А судьи кто?» и «Твое корыто, домохозяйка» требуются типажные исполнители. За роли 30-летних стерв, имеющих претензии к своим мужьям, телеканал платит 500 долларов за съемочный день. Роли побитых жизнью деклассированных алкоголиков оплачиваются выше – 700 долларов за съемочный день. Старушкам за хорошо сыгранные жалобы на ЖКХ, пенсионный фонд и лично Чубайса предлагается 300 долларов в съемочный день. Наконец, статистам в студии, задающим гостям подготовленные редакторами вопросы, в бухгалтерии выдадут 100 долларов за день. Присоединяйтесь! Наконец, коротко о курьезах. Известный телеведущий Поплавков, который за 20 тысяч евро отсасывает у заказчиков на корпоративах, вчера обосрался в прямом эфире. В прямом смысле обосрался. Дело здесь не в банальном недержании. Просто ассистент Поплавкова, добавивший ему в чай слабительное, сочувствует литерным. Будьте внимательней к прямым эфирам, дорогие телезрители!